Глава сорок На следующий день, сразу после завтрака, прислуга выстроилась в ряд в холле. Мы с Эдуардом подошли и встали перед ними. Сначала стояли старшие слуги. Дворецкий, старшая горничная экономка, повар, садовник, кучер. Потом их помощники, простые горничные служанки, убиравшие на первом этаже, подмастерья садовника, поварята. Процесс представления был выверен до мелочей, как церемониальный танец. Дворецкий мужчина лет 60 с безупречно прямой спиной сделал шаг вперед. Его голос прозвучал четко, без малейшей дрожи. Ваша светлость, позвольте представить старших слуг особняка. Экономка Найра Эльвира. Вот уже 30 лет, хранящая ключи от кладовых. Пожилая женщина в темном платье с кружевным воротничком склонилась в почтительном поклоне. Ее глаза острые, как булавки, мгновенно оценили мою одежду, прическу, даже то, как я держу руки. Старшая горничная Найра Кора, ответственная за ваши будуары. Молодая женщина с идеально уложенными волосами поклонилась с математической точностью. Ее передник был настолько безупречно выглажен, что казался вырезанным из бумаги. Повар, ныр, ренар, чьи предки служили этому роду 200 лет. Дюжий мужчина с седыми усами и руками, испещренными шрамами от кухонных ножей, кивнул с достоинством, пахнущий луком и тимьяном. Эдуард мягко подтолкнул меня вперед. Я сделала шаг, чувствуя, как десятки глаз изучают меня. Представляю вашу новую хозяйку графиню Маргариту Горд Нартагар. Его голос прозвучал твердо и ясно. Ее слово закон в этих стенах. Ее распоряжение исполняется без вопросов. Я встретилась с взглядом с каждой парой глаз по очереди, как учил Эдуард не слишком долго, но достаточно, чтобы показать свое внимание. Рада познакомиться с теми, кто хранит этот дом сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я ценю верность и труд, и, надеюсь, мы найдем общий язык». Затем началось представление младших слуг. Они подходили по очереди, называя свои имена и должности. Горничная Лина, служанка Марта, подмастерье садовника Джек. Их лица были напряжены, пальцы теребили подолы передников. Когда церемония завершилась, дворецкий хлопнул в ладони один раз, резко. Слуги синхронно поклонились и начали расходиться на свои места, словно хорошо отрепетированный механизм. Эдуард тихо прошептал мне на ухо. «Отлично, они уже боятся тебя и уважают одновременно. Идеальное сочетание». В этот момент экономка приблизилась к ключами, готовясь провести меня по кладовым. Начинался новый день и новая глава жизни в этом доме. Экономка Найра Эльвира оказалась женщиной, чья аккуратность граничила с маниакальной педантичностью. Полдня я провела, следуя за ней по бесконечным коридорам особняка, и к концу осмотра у меня сложилось впечатление, что даже мыши здесь ходят строем и вытирают лапки о придворные коврики. Кладовые напоминали музейные залы. Полки с провизией были расставлены с математической точностью. На каждой банке с консервами стояла дата заготовки, а вяленое мясо висело ровными рядами, как солдаты на параде. Эльвира с гордостью демонстрировала запасы. «Это мед с личных пасек герцога Гавальтеры, ваша светлость. Его доставляют раз в месяц, а здесь сыры из южной провинции». Этот с голубой плесенью его светлость особенно ценит. Гостиные и спальни сверкали безупречной чистотой. Я заметила, что даже цветы в вазах стояли под одним углом, а книги на полках были расставлены не по алфавиту, а по цвету корешков, видимо, для эстетической гармонии. «Постельное белье меняется каждые три дня», пояснила Эльвира, проводя рукой по идеально заправленной кровати. А шторы стираются с каждым новым сезоном. Зимой тяжелый бархат, летом шелк. Убедившись, что особняк в надежных руках, я отправилась готовиться к предстоящему чаепитию. И не только физически, но и морально. Вторая часть дня прошла в напряженной подготовке. Едва местная знать узнала о нашем приезде, как магические вестники начали порхать у окон оставляя на подоконниках визитные карточки с гербами знатных семей. Эдуард, разбирая эту россыпь приглашений, усмехался. Граф де Монтегю приглашает на соколиную охоту. Леди Изабелла зовет на литературный вечер. А это что? А, герцог Шартанский предлагает совместно обсудить будущее империи в ресторации в отдельном кабинете с бутылкой игристого на столе. Оригинально. Я просматривала записки, чувствуя, как нарастает легкая паника. Все они хотят увидеть нас вместе, как будто мы выставочные экспонаты. «Так и есть», — кивнул Эдуард, разворачивая очередное послание. «Новобрачные из провинции, да еще с такой экзотической невестой. Для них это как цирк приехал». Мы выбрали нейтральный вариант чаепития в нашем же особняке. Так я могла контролировать обстановку, да и Эльвира уже заверила, что ее знаменитые миндальные пирожные заставят нечисть плакать от зависти. Вечером я репетировала перед зеркалом светские беседы, а Эдуард полулёжа на диване подбрасывал мне все более нелепые темы. Что ответишь, если спросят о твоих планах на политическую карьеру? «Или о том, почему у тебя до сих пор нет наследника?» Я бросала в него подушками, но в глубине души благодарна была за эти шутки. Они помогали снять напряжение. Перед сном я долго стояла у окна, глядя на освещенные фонарями улицы столицы. Где-то там, за этими стенами, меня уже ждали с любопытством, скепсисом, а может и с надеждой. А я чувствовала себя актрисой, готовящейся к самому важному спектаклю в жизни. Но когда Эдуард обнял меня сзади, его голос прозвучал уверенно. «Не волнуйся. Завтра они увидят не просто провинциальную диковинку. Они увидят женщину, которую я выбрал. И этого достаточно». Я вздохнула и откинулась спиной на его грудь. «Возможно, так и правда случится. Возможно, да».